Второе. Песня посвящена Александру Межерову, и на этот раз посвящение имеет конкретный смысл. Межеров был автором баллады о цирке, сочиненной по предположению Корнилова в том же седьмом году. Цирк в советской поэзии — символ повседневной отваги, тоже нарочито сниженной приправленной клоунадой. А Куджава и сам посвятил цирку восторженные стихи 1965 года. В цирке надо не усиживать, а падать и взлетать. Сюжеты работяги влюбленным в циркачку для русской литературы не нов. Интересно, что за два года до Куджавы Андрей Синявский разработал его, счинив свой первый терцовский опус, который так называется, в цирке. Акуджавы его в ту пору знать не мог читать первые рассказы молодого преподавателя филфака МГУ могли лишь его ближайшие друзья. Тем не менее, даже портрет героя вполне совпадает с обликом Ваньки Морозова, которому что-нибудь попроще бы. Кости стало обидно, что он ничего не умеет: не ходить колесом по орбите, не кататься на велосипеде раком, руки, чтоб на педалях, а ногами, чтоб держаться за руль и управлять в разные стороны. Он даже не смог бы, наверное, без предварительной практики так подбросить кепку, чтобы она сделала сальто и сама села на череп. Единственное, что Костя умел это сунуть в рот папироску задом наперед и не обжечься, но спокойно выпускать дым из отверстий, как паровоз или же пароход из трубы. Правда, за неамонтажной этой внешностью скрывается подлинный артист своего дела. Не хуже гимнастки, выдающийся карманник, мечтающий о таком же изяществе и славе, какие есть у цирковых. В конце концов, ему дается сделать свое единственное сальто, но простреленное головою вперед, когда его при попытке побега из зоны пристрелил конвоир. Этот детский восторг, благоговение перед цирком, страстное желание походить на его рисковых и беспутных людей — сквозная тема русской литературы XX века. Последние отзвуки ее замирают в замечательном шукшинском рассказе «Чередничанка и цирк», точно воспроизводящим схему Акуджаовской баллады. Иот Шукшин знал наверняка, поскольку рассказ написан в 1970 году. Акценты смещены. Как-никак стихи не проза, и влюбляется в кроватку уже не простой работяга, а плановик с перспективой дорасти до замдиректора, пусть на небольшой мебельной фабрике. Он является к циркачке с приложением руки и сердца, а потом всю ночь думает, как жить с циркачкой-то? Она же испорчена богемой. Так с ударением на Ау называют богему. Привыкла к случайным связям и общему восхищению. Ночь герой проводит в мучительных колебаниях, а на утро получает издевательскую ответную записку. В сорок лет надо быть умнее. Он испытывает одновременно облегчение и жгучую обиду. Церкачка Ева вблизи далеко не так хороша, как под куполом А каково это человеку солидному было бы жить с ней Он и представить боится Все симпатии автора, понятное дело, на стороне циркачки Но показательно эволюции Ваньки Морозова в самодовольного обывателя Уверенного, что своей любовью он может осчастливить любую Главная же тема остается неизменной Встреча героя с существом из иного мира. И катастрофа, которой такая встреча обречена, закончится. Это распространённый советский сюжет, и не только советский. У Моэма в цикле «Эшендон» есть рассказ его превосходительства. Ровно о таком же мезальянсе, только там Жан жанглёршу безумно влюбился аристократ. Эта песня о Куджаве широко исполнялась ещё до вторжения в быт катушечных магнитофонов. Люди, возможно, не формулировали это вслух, но понимали, что перед ними произведение абсолютно гармонично, с просчитанным соответствием формы и содержания. Обратим внимание на рифмовку, точно отражающую сюжет. Все женские рифмы храбрые, изобретательные, даже утонченные. Морозова Морочил, на площади попроще бы. Сотни сохнет. Мужские, напротив, и не рифмы даже, о повторения. Идеальная схема для песни в том, что грубый и примитивный мужской охотится за тонким и женским. Ванька Морозов редко у в случае сюжетной песни, баллады, их не больше пяти. Он, наконец, явился в дом, песенка «Не стоявшая в надеждах», песенка о Леньке Королеве. Вот и все сочинения, где рассказаны конкретные истории. Причем во все главное не досказано. Мы не знаем, как погиб Ленька Королев. О его гибли вообще не говорится напрямую. Не знаем, почему расстаются влюбленные, столько лет мечтавшие друг о друге. Что происходит с Ванькой Морозовым? Тоже темно. Раиса Бельская в статье на мне костюмчик серый-серый, посвященный деликатной проблеме, а именно связям ранних песен о Куджаве с блатным фольклором, подвигает версию. Остается только догадываться, что натворил несчастный Ванька. Растратил ли чужие деньги на циркачку или убил изменницу, как положено по законам Жана? Предположение, что Морозов растратил казенные деньги, высказывались неоднократно и всегда основывалось на строке «А он швырял в Пекине сотни», тогда, когда денежной реформы швырять в Пекине сотни мог обычный обычно работягах, хоть бы и слесарь шестого разряда. Предположение, что Морозов убил циркачку, опровергается всем ироническим тоном песни. В качестве главных прегрешений героя упоминаются кутежи в Пекине. Безразличие к любящей Маруси на фоне убийства все это, конечно, поблекло бы. Видимо, речь о чем-то более невинном, в крайнем случае о пьяном дебоше или всеобщем дворовом моральном остракизме которого удостоился герой за разрыв со средой. В действительности Акуджава писал песню о конкретной истории, широко известной в Лит объединения магистраль. Его младший товарищ Александр Аронов безответно влюбился в танцовщицу. Роман нелицеприятно обсуждался среди однокашников. К ним обращен укоризненный возглас Акуджавы «За что ж вы, Саньку-то Впоследствии отредактированный, чтобы песня узкого дружеского кружка приобрела обобщенный вид. Сообщено Александром Гинзбургом на второй конференции по творчеству Акуджавы в 2003 году. Впрочем, некоторые соображения наводят на мысль, что сначала была песня, а уж потом Акуджава приспособил ее короновской истории 57 года. Рифма Морозова Морочила лучше, полнее, чем Аронова Морочила. Не исключено, что сначала Акуджава написал вариацию на классический сюжет влюбленности в Циркачку, а уж потом Аронов удостоился персональной переделки. Беззаконность этой страсти подчеркивается еще и тем, что ради романа с Циркачкой Морозов ходит именно в Пекин, единственный в Москве иностранный ресторан, открывшийся на волне советско китайской дружбы в том самом шестом году. Нововыстроенная на Маяковке гостиница Пекин стала любимым местом встречи московской богемы. В кафе подавали всякую экзотику, ласточки на гнезда, трепанков, кузнечиков, причем по доступной цене. Циркачка для Морозова его ропщущего окружения так же экзотична, как морепродукты в Пекине. Отсюда пренебрежительное, а он медузами питался. Герою вовсе не обязательно было убивать циркачка, чтобы удостоиться общественного порицания. напротив. Разобравшись с нею по-мужски, он заслужил бы похвалу, как стень Разин, бросивший в Волгу персидскую княжну. Морозов тем и виноват, что пытается приобщиться к другому миру. Проволока, по которой он идет, граница между этими мирами. Речь заходит о социальном предательстве, о попытке вырваться за пределы класса и среды, и, несмотря на иронические снижения, трагедия тут настоящая главная же песня фиксировала реальные движения бесчисленных морозовых прочь от простых пролетарских радостей к чему то более тонкому и сложному и все советское искусство волей неволей этот конфликт отражало после разоблачения пятьдесят шестого фестиваль пятьдесят седьмого года началась поголовная неостановимая влюбчивость в чужой Наслушавшись французских песен и насмотревшись латиноамериканских фильмов, массовый советский зритель отказывался удовлетворяться брутальными типажами, которые предлагала ему родная культура. Его обтянуло к тонкости, к изящному. В двадцатый такое уж было. Тогда в угаре НЭПа в советскую Россию хлынул американский и европейский кинематограф. В некотором смысле с Ванькой Морозовым случилось то же, чем признавался в 1927 году Иван Молчанов. «Люблю другую, она изящней и стройней, и стягивает грудь тугую, жакет изысканный у ней». Тогда на Молчанова всем многопудем обрушился Маяковский, обвинив в постыдном мещанстве и непременуф добавить, что «эти польские жакетки к нам приводят контрабанды». Вся советская мораль, в подобных случаях, на стороне простых и чистых Марусь. А вот точно выбрал имя. Не забудем, что черными Марусями назывались машины НКВД. Так что по нему Маруся сохла, звучит почти как по нему тюрьма плачет. Но что поделать, ежели страсть Морозова схватила своей мозолистой рукой? Мозолистая рука страсти — лучший поэтический образ песни. Я бы не советовал видеть здесь только иронию. Любовь — дело кровавое, что ж прятаться. Не пугайся, слово «кровь», — писала Куджава в 1962 году, тут же иронически снижая эту декларацию. И не верь-то докторам, что для улучшения крови килограмм сырой моркови надо кушать по утрам. Богомолов справедливо указывал, что это обычное для него снижение, тут лишний, уводящий тему в песок. Песенка... А Ваньке Морозове шуточное и легкое обозначало важнейший перелом в советской истории. Радикальные перемены в облике того самого народа, интересами которого оправдывали любые художества. Народ увидел другую жизнь и другие возможности, хотя за любовь к чужеродной красоте, уюту, комфорту и собственному достоинству его упрекали в мещанстве и предательстве идеалов. Этот аргумент, восходящий к двадцатым, уже не работал. Главное доказательство того факта, что народ перешел в новое качество, появилось в конце пятидесятых. Он запел.